Глава двенадцатая. Подержи-ка мое пиво. Друг, не успел я обдумать произошедшее, как спиннер просочился мне под кожу и исчез, а в голове взвыл интерфейс. Края поля зрения обогрелись, замерцали цветом опасности, а перед глазами выскочило предупреждение. «Хомо Картер Райли! Предупреждение! Ваш организм Проник в непространственный паразит вида Спиннер. Вы представляете смертельную угрозу для Сидуса. Избавьтесь от паразита или будете уничтожены. До самоликвидации 0013-0012-0011. Дочитав предупреждение, я не стал паниковать, потому что осознал. Каждый атом тела пронизан недругами. Лучше скрыться. Мысль будто была моей, но ощущалась каким-то пока незнакомым чувством, новым, ранее недоступным. Развитая интуиция подсказала, это не моя мысль, а спиннера-матриарха. Интерфейс сразу замолк. А я откуда-то знал, что симбионт ушел в одномерное пространство. Или не так? Он изменил свою мерность, став временно недоступным для интерфейса. Но только временно. Всевидящему оку разума не составит труда обнаружить паразита. Нас со спиннером сейчас спасало только то, что разум далеко, и у интерфейса не хватало вычислительных мощностей на полноценное сканирование. Все-таки мы были на расстоянии тысяч световых лет от Сидуса. Устроившись во мне поудобнее, спиннер присосался к моей живой энергии и начал восстанавливаться, однако сделал это так, чтобы не навредить хосту подстроившись под мои возможности регенерации. Шкала жизни колебалась на 99,9% — 100%. «И что значит живая энергия?» — задумался я, глядя на мерцающий артефакт предтеч, но не решаясь к нему подойти. Он убил всех, кто к нему прикоснулся. Стоит ли рисковать? Любая разумная жизнь излучает то, что дает жизнь нам, спиннерам. Впечатление от подобного общения было любопытным. Я как будто разговаривал сам с собой, но пока был не задан вопрос, ответов не знал. — Значит, вы все же паразиты, причем внепространственные. — Правы были предтечи, — подумал я. — Не, другие называли нас так, дозволяя наш симбиоз с низшими, теми, кто, как и мы, стоял у подножия пирамиды. — ответил мне моими же мыслями Спиннер. — Но разве не мы, Спиннеры, помогли им собрать у подножия столько низших? — Ты это помнишь? Или откуда ты знаешь? Столько времени прошло с тех пор. Помню, знаю, владею информацией. Она передается с генетической линии от матриарха к матриарху. Спиннер отвечал на вопросы, но не задавал своих. Я чувствовал лишь его беспокойство. Как он даст жизнь третьей линии, если мое тело пронизано недругами? Однако сейчас больше всего его заботило собственное выживание. Интересно, а в той марсианской пещере тоже прятался матриарх?» «Те, кого ты зовёшь пауками, не появились бы на свет без матриарха», — ответил Спиннер. «Видимо, он погиб после вспышки артефакта «Притеч», — подумал я, и Спиннер со мной согласился. Интерфейс «Притеч» сказал мне, что ты внепространственный паразит из вида спиннеров. Есть и другие виды? Были, есть, будут». Каждая цивилизация, вольно или невольно, пробуждает и вскармливает своих симбионтов. Я вижу твоего. Он чрезвычайно примитивен, но заботится о тебе и по мере возможности предупреждает об опасности. Что? Во мне живет другой внепространственный паразит? Откуда? И почему молчит интерфейс? Ты называешь его интуицией. Поработав для тебя, он потом восстанавливается, и в такие периоды ты ощущаешь упадок сил. Спиннер беспокойно дернулся, выпав из одномерности, чем снова всполошил интерфейс, вернулся в прежнее состояние и закончил общение. «Мне нужно восстановиться. Ты можешь спокойно изучить наследие недругов. Ты ведь за ним пришел». Ощущение чужих мыслей в голове исчезло. О присутствии Спиннера говорила только колеблющаяся шкала жизни, да и причиной тому могла бы быть токсичность атмосферы или вредное излучение артефакта, к которому я не спешил, даже несмотря на то, что рассказал матриарх спиннеров. Поднявшись, я обошел наследие недругов несколько раз, расширяя радиус, но мод коллектора так и не запищал. Похоже, собственность тех, кто погиб, дотронувшись до артефакта, собрали их спутники, например, тот же Убама. Жаль. Впрочем, сожаление было мимолетным. Я пережил встречу со спиннером, но все еще был замурован под каменной толщей. Мне грозило истощение от голода и жажды, и даже если выберусь из-под земли, на поверхности адская живность этой планеты. Почуяв исчезновение спиннеров, наверняка уже вьется вокруг колонии. Да и вопрос с транспортом все еще не решен. Слишком много «если» на пути к возможности покинуть огонь на грузовой барже. Проверить первое «если», удалось ли решить вопрос с энергией, я мог прямо сейчас. Тронув матово-синий браслет на руке, я призвал стража, А вместе с ним вспомнил и Алексея. Сумела ли она выжить? Вряд ли. Прежде мне не удавалось увидеть гордиста, когда он появлялся из карманного измерения. Но сейчас, думаю, благодаря дополнительным органам восприятия спиннера, которые слились с моими, я четко разглядел, как возле меня в воздухе возникает миниатюрное отверстие, словно кто-то пробил лист бумаги невидимой зубочисткой. Из этой дырочки в ткани реальности излился в прямом смысле, гордисто. Мгновенно. «Твои создатели могли бы предусмотреть активацию в любых условиях, Страж!» — проворчал я, внутренне ликуя. «Скорее всего, мне теперь удастся и выбраться из-под земли, и перезапустить колонию». «Ты многое пропустил!» Матовая капля немного подросла, став примерно мне по грудь, вздрогнула. Но был ли это разумный ответ на языке древних Рехегуа или что-то другое, я не понял. Пока я мысленно формулировал команду, чтобы Страж коснулся артефакта предтеч, все же рисковать не хотелось, Гордисто сам к нему подкатился и, отрастив конечность, дотронулся. И ничего не произошло. «Моя очередь», — сказал я, сдвигая Гордисто. Сердце сделало попытку ускориться Но, видимо, уверенность спиннера в том, что артефакт не причинит мне вреда, передалась, и я спокойно дотронулся до яйца подобного наследия недругов. Сначала пальцем, потом положив всю ладонь, я ощутил пульсирующую, словно живую, поверхность. За несколько секунд меня накрыло сперва смертельным холодом, потом по коже прокатился жар, после острой иглы пронзили плоть, казалось, до костного мозга, и следом, словно влажная слякоть, поглотила и тут же выдавила из себя ладонь. На каменном яйце проступили сияющие символы, закружились, замерцали, меняя цвет. То ли трехмерные руны, то ли иероглифы, то ли арабская вязь. Не суть. Главное, артефакт проснулся, опознал меня и счел достойным получить его содержимое. Яйцо развалилось на четыре лепестка и осыпалось исчезающей пылью. Содержимое, которое хранилось в его сердцевине, осталось парить в воздухе. Небольшой, с мизинец, длиной, тонкий, как карандаш, серебристо-голубой стержень. Интерфейс промолчал, словно я смотрел в никуда. Я взял добычу в руки, стержень был практически невесомым, но все же чувствовалось, что в нем смещен центр тяжести. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у предмета многогранное сечение. «Что-то такое», — подумал я. «Ради тебя великий дом Джуаланов поставил на кон свое состояние и отправил на смерть столько народу». «Это информационный пакет», — ответ Спиннера пришел моими же мыслями. Недругие, потерпев поражение в войне с властителями, размножили и посеяли накопленные знания и информацию о себе по всей галактике. «И какая же информация скрыта в этом стержне?» «Неизвестно». Это может быть как генетический код всей расы недругов, так и атлас произведений искусства рас вершины пирамиды. Что-то, что недруги посчитали важным сохранить для себя или своих потомков. Стоило мне задуматься о том, что Спиннер говорит со мной все более по-человечески, понимание родилось само по себе. Так и есть. Он познает меня, питаясь моей живой энергией и учится манере общения свойственным мне словесным конструкциям. «Как прочитать содержимое информационного пакета?» — настойчиво думал я, потому что Спиннер с первого раза не откликнулся. «Нужно какое-то устройство предтечь?» «Недруги не нуждались в устройствах», — ответил Спиннер и снова затаился, перестав откликаться на мои мысли. «Ну и черт с тобой!» — решил я, забросив стержень в инвентарь. «Доберемся до базы недругов». Разум подскажет, что делать с этой штукой. Следом пришла мысль о том, что туканг Джуалан наверняка будет претендовать на артефакт, но в нашем с ним контракте о нем ничего сказано не было, а его груз с нултилиумом и ксеноэтером я отправлю, если удастся перезапустить центр управления колонией. Где-то в глубине сознания заворочилось смутное беспокойство по поводу предтеч. Получается... Не такие уж они хорошие. Если недруги угнетали спиннеров, то, вполне возможно, Сидус совсем не то, что все думают, а предтечи-недруги никакие нам не друзья. Так? Нет, не так. Во-первых, как я начал догадываться в первые дни на Сидусе, мы, люди, рапторианцы, вольтроны и прочие расы, прошедшие инициацию, предтечам не чужие. Не случайно артефакты предтеч были спрятаны возле наших, родных планет, возможно, именно они стали причиной зарождения жизни на Земле, Сарисуру и Вольто. По всей вероятности, Куб предтеч на Марсе пробудился от моей крови, потому что признал меня, мою ДНК соответствующим их требованиям. Во-вторых, недруги, другие не другие для Спиннеров, предавших предтеч и переметнувшихся на сторону неких властителей. И пока ничего плохого от предтеч не видели ни мы. Не рапторианцы, никто кто-то еще, Сидуса. А вот внепространственные паразиты, как минимум, убили моих друзей и почти прикончили меня. И тот же матриарх помножил на ноль кучу народа, посланного тукангом Джуаланом. Кстати, мысль о миссии напомнила о том, кто меня спас. Я счел своим долгом поискать останки Рехегуа. Поиски не заняли много времени». Взорвавшись, Убама распылил себя почти полностью, и единственное, что от него осталось, нашлось у стены пещеры, что была дальше всего от взрыва. Краеугольный камень Рехегуа Убамы Овевевы. Статус неактивен. Идеально круглый шар из очень тяжелого металла размером с бильярдный. Иридий? Осмий? А может, уран? Не просто так же Убама говорил, что именно краеугольный камень является его неорганическим источником энергии. Я забрал его с собой. Среагировавший мод коллектора вытянул из останков охотника почти полтысячи монет Сидуса, коих у меня на балансе коллектора скопилось чуть больше двух тысяч. Десять процентов комиссионных с этой суммы, да минимум тысяча по контракту с Тукангом Джоаланом — отличный стимул выбраться с этой чертовой планеты! А ведь я собрал кучу лута. Оружие, доспехи, гаджеты, модификации. Помимо найденных ранее, я вытянул из Убамы еще два. Снайперский вихрь. Эпическая тактическая модификация. Создана для беспрецедентной точности стрельбы на дальних расстояниях. При активации берет полный контроль над оружием в ваших руках, обеспечивая превосходную наводку и стрельбу. Особенность. Работает в режиме автоматического управления, наводя оружие и выполняя выстрелы самостоятельно. Стоимость использования 3 — 3% жизненной энергии за каждый выстрел. Требование — зрительная фокусировка на цели. Примечание — повышенная точность не гарантирует попадания, если цель активно маневрирует или использует защитные модификации. Оценочная стоимость — 65 монет Сидуса. Звездный бастион. Эпическая защитная модификация. При активации создает силовое поле в форме щита, которое крепится к конечности пользователя. Этот невидимый барьер способен отражать и поглощать почти все виды атак, превращая их энергию в заряд для поддержания себя. Поглощая урон, щит перерабатывает кинетическую и тепловую энергию, подзаряжаясь и усиливая свою прочность. Однако превышение определенного порога энергии может вызвать перегрев щита и его последующую нестабильность. Для предотвращения этого необходимо регулярно деактивировать щит, позволяя ему остыть и стабилизироваться. Активация и деактивация щита осуществляются мысленной командой пользователя. Стоимость использования 5 – 5% жизненной энергии для активации, дальнейшее поддержание работоспособности происходит за счет поглощенной энергии. Примечание. Модификация наиболее эффективна в бою против противников, использующих высокоэнергетическое или кинетическое оружие. Оценочная стоимость — 72 монеты Сидуса. Спиннер открыл для меня существование живой энергии, а моды Убамы — жизненной. И то, и другое, как я предполагал, имеет отношение к моему здоровью. Кроме того... Симбионты моды доказали, что очень часто то, что нам нравится, нас же и убивает. Не то чтобы мне нравился спиннер, затаившийся внутри меня и сосущий мои жизненные соки, но иметь в союзниках такого хищника лучше, чем... Эх, не иметь. Что касается модов, то для Рихегу они, очевидно, вполне себе в порядке вещей, учитывая, что эта раса, чего-чего, а жизненная энергия имеет в избытке. В общем, я использовал оба мода. Звездный бастион, который я установил на левой руке, был почти как у бандита Альфреда, приспешника Грега Головы, только мой оказался эпического качества. Все, тело им не прикроешь, диаметр круглого щита около метра, но все равно — отличное приобретение. Проверить действие снайперского вихря в пещере было нереально. Да и нечем. Кромсатель я оставил Лексе, да и не нужен ему снайперский мод — К огнестрелам не было бы и припасов, а оружие, поднятое с трупов, нужно отвязать от прежних владельцев, что я мог теперь сделать только на Сидусе. Не сомневаюсь, что и для этого есть специальный гаджет или мод, но где ж такой взять? Что делать дальше, я обдумывал уже на ходу. Ощущение прилива энергии от питательного содержимого из рапторианской губки давно прошло. Блуждание по тоннелям и схватка со спиннером сожгли последние резервы, И я решил не задерживаться, а рвать когти отсюда и искать счастье в колонии, до которой нужно еще добраться, выбравшись из котлована. По спиральной лестнице подниматься несколько километров, и, не дай бог, еще придется отбиваться от местных тварей. На развилке я опомнился, обернулся. Гордисто, шустро, ртутной каплей катился за мной. Пропустив его вперед, я приказал «следуй к выходу из тоннеля». Он завален, расчисти его. Для стража не было никакой разницы, что именно дезинтегрировать потоками темной энергии. Задача была предельно ясной, а потому он весело покатил вперед и быстро исчез из виду за очередным поворотом. Когда я добрался до выхода из шахты... Впереди показалась стремительно приближающаяся ко мне фигура. Интриги не случилось. Всевидящий глаз сразу позволил разглядеть, что это Лекса. Пока я думал, бежать ли ей навстречу, потому что рад видеть ее живой, или остановиться, чтобы спокойно насладиться зрелищем в духе космических спасателей Малибу, Лекса приблизилась и с разбегу запрыгнула на меня, обхватив руками и ногами. «Живой!» — выдохнула она и покрыла мое лицо поцелуями. «Ты тоже», — пробормотал я. «Как?» «Сначала ты. Как ты выжил? Что случилось? Ты нашел артефакт?» Как тебе удалось справиться с паразитами? Почему? Она засыпала меня вопросами, но не давала вымолвить ни слова, то и дело запечатывая губы поцелуями, на которые я не отвечал, но чего скрывать, получала от них удовольствие. Взяв девушку на руки, потому что отпускать мою шею она категорически отказывалась, я побрел к выходу. Находиться здесь лишнюю секунду не хотелось даже за возможность безнаказанно пощупать Лексу за все стратегические места, когда удавалось. Я урывками отвечал на ее вопросы и довольно быстро рассказал всю историю, умолчав о двух вещах. Что Спиннер выжил, и что я забрал артефакт предтеч. Чему меня точно научила Лекса Беверли Синклер, так это тому, что доверять ей до конца нельзя. «А теперь расскажи, как удалось выжить тебе», — потребовал я. «Последнее, что я слышал перед обвалом, как тебя кто-то атаковал, и твой крик. Думал, тебе кранты». Ну, спасибо, возмутилась она. Взял и похоронил меня. Отпусти! Я поставил ее на землю. В метрах в ста, в светлеющем проеме, виднелась капля гордисту. Похоже, пока я блуждал по шахте, снаружи взошло солнце. Помнишь, когда мы падали, на нас напала стая листьев? спросил Алекса. Когда ты залез под дверь, оказалось, что все пространство вокруг входа заполнено тварями вроде них только эти были помельче и напоминали цветочные лепестки. Запаниковав, Лекса не подумала и, дав залп из кромсателя, разбросала гранаты прямо у входа. От осколков ее спас восстановившийся силовой щит, а взрывами удалось проредить облако лепестков, но вход завалило. Меня отрезало от нее, и Лексе не оставалось ничего другого, как попытаться сбежать, отстреливаясь от тварей. Кромсатель спас ей жизнь. От стая лепестков почти ничего не осталось, но они были только первой волной. Сторожевые спиннеры, скрестившиеся с локальной фауной, не среагировали на меня и Лексу. Видимо, нас как-то скрыл от их восприятия мой статус вида своего первой. Но когда девушка осталась одна, она привлекла внимание всех паразитов в округе. «Моя вторая линия», — ощутив горечь, подумал я, но это была мысль матриарха. Их было слишком много, они до последнего скрывались в невидимости. Лекса, вспомнив об уроках актерского мастерства, сделала паузу. «И? И тогда ко мне пришла помощь!» Выдохнула она и указала вперед. Там, в просвете между гордистой и стенами прохода, виднелись силуэты то ли детей, то ли двух пьяных карликов не выше метра ростом. Они не могли устоять на месте, пошатывались и подпрыгивали. «Смени позицию!» Приказал я гордисту, мысленно велев ему отползти в сторону. Страша освободил проход, и я увидел двух инопланетян. Один напоминал одновременно птеродактиля и гигантскую летучую мышь Дари. Второй гуманоидного вида птицу с гребнем на голове и щупальцами вокруг клюва. Это курлык. На обоих были скафандры, вроде бы целые, но с повреждениями. Оба держали оружие, небольшое, что-то вроде наших бластеров. Крепкого скелета твоему потомству, Хома Картер Райли! Первым среагировал на мое появление курлык. Простор под ногами, Хома! Скупо поприветствовал меня Дари и сразу поправился. То есть, свободного перемещения в пространстве. Картер, знакомься, заговорила Лекса. Имена чужих мне показал интерфейс, но она все равно озвучила их. Пилот Дари Рикор и торговец Курлык — Тензин Конгбу. Они явились на сигнал бедствия поданной колонией, Наверное, после того, как ты уничтожил матку паразитов, заработал маяк. «Они спасли тебя?» — уточнил я у Лекса. «Явись они минутой позже, меня бы здесь не было». Я пристально изучил обоих. В такие удачные совпадения я не верил, да и интуиция, то есть, как оказалось, мой собственный симбионт-паразит родом с Земли — Кричала, что что-то здесь не так. Но интерфейс же не врет. Вот прямо над головами чужих информация пилот 12-го уровня и торговец 11-го. Понятно, что и я теперь не только боец, но и коллектор. Но, как говорится в кодексе, в общедоступном профиле высвечивается только самая развитая профессия. «Спиннер, как думаешь, им можно доверять?» спросил я, но матриарх не отозвался. Лекса положила руку мне на плечо, и, видимо, ощутила мое напряжение. «Расслабься, Картер. Я знаю Дарри Рикора», — тихо сказала она. «Он пилот. Работал вместе с одним моим знакомым с Земли». «Это правда, Хома», — подтвердил Рикор. «Где ваш корабль?» — поинтересовался я, поняв, что именно мне не нравится в их легенде. Если они явились на выручку Лекси до того, как вторая линия спиннеров погибла, то как они умудрились приземлиться? Почему не отказала техника? «Наш планетарный шаттл спрятан недалеко от колонии», — ответил Дарри. «На нем можно подняться к моему фрегату, который дрейфует на орбите. Приземлились мы в стороне, потому что сканер показал, что в колонии и вокруг неё кишат поглотители энергии». «Внепространственные паразиты, как их называет разум», — уточнил Корлык Танзин Конгбу. «Если даже так...» То «Откуда тогда пришел сигнал бедствия?» — подумал я, и до Ари Рикор словно прочел мои мысли, сказав, «Сигнал бедствия идет от гиперпространственного маяка. Он дрейфует по системе. Из-за поглотителей энергии мы приземлились на границе их ареала. Если хотите, мы готовы предоставить вам наши услуги по транспортировке вас обратно на Сидус. Или куда еще пожелаете?» «Да», — проговорил Курлык. Его манера речи напоминала перестук камней в бутылке. «Только платите. Три монеты с каждого за проезд. Пять хома Беверли-Синклер за спасение». «С радостью оплатим наши билеты на Сидус», — сказал Алекса. «И мое спасение». «Контракт?», Контракт — спросил Дарья Рикор. «Контракт», — подтвердил Алекса. «Контракт», — сказал курлык Тензин Конгбу. «Контракт», — кивнул я. Но сначала перезапустим центр управления колоний. «Нет возражений», — ответил Корлык Тензин Конгбу. «Возражений нет», — сказал Дарья Рикор. «Я так и не понял, кто в их паре главный. Но меня заботило другое. Что случится со мной и со Спиннером, когда мы окажемся на Сидусе?» Попытавшись достучаться до него, я внимательно слушал свои мысли, но ответа не дождался. Ладно, время до гиперпрыжка еще есть. Тем временем оба инопланетянина развернулись и направились к подъемнику. Лестница находилась в другой стороне, но я сообразил, подъемник наверняка заработал, ведь ожили источники энергии. По дороге я заметил под ногами серебристо-синий камушек и, подобрав его, осознал, что держу в руках целое состояние. Это был нултилиум. Разглядывать его не было времени. Я забросил его в инвентарь и устремился догонять остальных. Подъем занял считанные минуты. Все это время мы молчали. Я завороженно смотрел на то, как быстро удаляется дно лавана, как становится незаметным вход в шахту, на дне которой миллиарды лет пробыли артефакт «Предтечь» и спиннер «Матриарх». «Как вы вообще оказались в системе?» поинтересовался я, когда мы выбрались из кабины подъемника и направились по улице к командному центру колонии. Да еще и так удачно по времени. Чужие переглянулись. Лекса потянулась ко мне и прошептала, «Картер, это не наше дело. Эти ребята могут быть мусорщиками или пиратами». «Сидус полнится слухами о пропавшем грузе Джуаланов», ответил Курлык. «Я торговец». «Мой друг Дари Рикор — пилот с собственной яхтой. Мы решили попытать счастье в этой системе, когда узнали, что колония осталась без охраны». «Как давно вы здесь?» «Недавно», — туманно ответил Дари. Улицы колонии ожили, но не эту жизнь хотелось бы видеть Тукангу Гуджуалану. Пока добрались до командного центра, притопленного в землю грибовидного здания, практически без ножки, На нас напали и скорпион, и душитель, и Хаос-Живодер, и какие-то новые твари, которых я назвал ромашками-убийцами. Никто не создал нам проблем. Мой кромсатель и волновые модуляторы чужих убивали тварей с одного выстрела. Гордисто даже не успевал среагировать на врагов. Возможно, без спиннеров-симбионтов местная фауна стала менее опасной. Чтобы перезапустить центр управления, следовало включить резервный источник питания. Наверное, после уничтожения спиннеров в этом не было бы необходимости, ведь восстановился и основной. Но в контракте было четко сказано про резервный, поэтому мы запустили и его. И не зря. Основной источник питания, видимо, все же восстановился не до конца, потому что только после включения резервного колония жила по-настоящему. Заработали роботы, турели, транспорт, все задвигалось, а со стороны шахты начал раздаваться мерный грохот и гул, словно заработали гигантский отбойный молоток и роботы-бурильщики. Следом заработал орбитальный лифт. Его ухающие звуки напугали Лексу до смерти, да и я вздрогнул. «Канг Джоалан будет счастлив», — заметил я, наблюдая за тем, как роботы начали перевозить добытые ресурсы к лифту. В жилом корпусе мы нашли много универсальных питательных припасов. Все поели, Курлыксдаари тоже, после чего выдвинулись к юго-западному краю колонии, где, по словам Рикора, был спрятан их шаттл. Гигантская платформа орбитального лифта начала медленно подниматься, когда мы выбрались за пределы полосы отчуждения. Ожившие турели реагировали на нас, но просканировав не атаковали, признавая, за нами право здесь находиться. «У нас контракт с Тукангом Джуаланом», — пояснила Лекса, — «а у Дари с Курлыком контракт с нами». «Ответив на сигнал бедствия, мы тоже заключили контракт с великим мастером приумножения рапторианцем Тукангом Джуаланом», — поправил ее Курлык тензин Конгбу. «Потом мы нырнули в фиолетовые джунгли огонь, но продираться через растительность долго не пришлось». Уже метров через сто мы оказались на идеально круглой выжженной поляне, на которой стоял дисковидный шаттл, примерно 6 на 6 метров. Я напрягся, начиная понимать, что происходит. В следующее мгновение Лекса, державшая мою руку, отпустила меня и направилась к летающей тарелке. Кто-то, Юяй, перехватил управление и моим телом, направив его вслед за девушкой. В шаттле открылся проем, Оттуда показались два зеленых человечка. «Точно, юяй, подумал я. Тонкие вытянутые тела, серо-зеленая кожа, огромные блестящие черные глаза без белков. Оба не выше до и Курлыка, словно метровый рост некий галактический стандарт. «Тело друга под контролем», — подал голос Спиннер. «Опасность? Враждебные сущности?» «Опасность», — подумал я так громко, как мог, — «враждебные сущности». «Сейчас разберусь». Мысль спиннера-матриарха прозвучала с теми же интонациями, с какими я бы сказал «подержи-ка мое пиво».